Глава 16 «Новое оружие. Ты же понимаешь, что здесь конкретный облик и свойства предмета в реальности не имеют никакого значения?» Встретил меня голос мастера из песков, когда я, очнувшись в своем сне, моментально сместился в сторону и встал в стойку, отчего брошенный в меня кинжал бессильно зарылся в песок. Впрочем... Мастер почти сразу оказался подле него, освободив оружие из плена. Артефакты не помогут, только навыки и умения. Он налетел на меня с невиданным доселе энтузиазмом и решимостью, двигаясь совсем не так, как я привык. И если пару ударов я еще успел отбить и еще одного избежать на голых рефлексах, то следующий достиг своей цели и я оказался на песке. «Стойка!» Чертыхнувшись, я сплюнул осевшую во рту кровь и вскочил, вставая в стойку. И впервые за все эти ночи устремляясь в атаку. Осознанно, а не так, как было пару десятков раз, когда я в неконтролируемом бешенстве просто пер вперед. Сейчас меня вел холодный разум, и твердое намерение показать, что чему-то я все-таки научился, так что мне можно преподать еще несколько новых уроков. И мастер преподал, играючи, опрокинув меня на спину и прибив кинжалом к песку. Условно, конечно, длины бы ему для такого не хватило, но удар снизу вверх по грудине с последующим ее пронзанием Ощущался именно так. Что-то новенькое. Пробормотал я только для того, чтобы не молчать, поднимаясь с песка. С момента лишения голоса возможность поболтать хотя бы здесь воспринималась мною как бесценная отдушина, которой я начал пользоваться напропалую. «Не думай, повторяй». Снова стычка, в которой я был вынужден действовать капельку иначе. Просто потому, что мощный силовой стиль не поспевал за тем искусством точечных уколов и разрезов, которые мне сейчас демонстрировал наставник. Мое тело постепенно покрывалось все новыми и новыми ранами и не регенерировало. ну что, восстанавливается лишь когда я совсем плох или вообще по команде мастера? Вот же ж дерьмо. Это другая грань одного и того же стиля. Осваивай, если не хочешь снова испытать на себе моё недовольство. Кинжал упал на землю, а после мастер просто и незатейливо рассёк мне глаза, как я звигу когда-то, добивающим стало лезвие кинжала, вошедшее меж ребер и разрубившее сердце. Я упал наслаждаясь всем комплексом, свалившейся на меня боли. И только тогда тело начало регенерировать. Стойка. Я поднялся через «не могу», как, впрочем, и обычно. Наставник меня не дожидался, так что отводить кинжал в сторону пришлось тут же. Мягкий горизонтальный блок, нацеленный на то, чтобы вынудить противника начинать движение заново, или принимать навязанный ему рукопашный бой. И в этот раз мастер не стал отступать, и в следующие полторы-две секунды мы боролись, пытаясь переиграть друг друга и дотянуться до уязвимых точек на теле оппонента. Или я пытался, выдавливая из себя все силы и умения, а мастер следил, чтобы я не расслаблялся. Скорее всего, так оно и было. Так как в миг, когда я почти дотянулся до его скрытого тканью горла, меня сначала что-то не особо сильно, но уверенно оттолкнуло, а после меня словно баран в живот боднул, бросив на серый песок. Я пропустил толчок коленом, выведший нас из клинча, и не успел среагировать на распрямленную в быстром и точном ударе ногу. Ребра мне явно переломала, но регенерации я, поднимаясь, не ощущал. Болело все, что могло болеть. Но я не сводил взгляда с наставника, который с каким-то злобным удовлетворением на меня смотрел. Твое молчание пугает меня сильнее попыток превратить меня в живой труп», – произнёс я, сглотнув ставшей очень вязкой слюну. На спине и на лбу в то же время выступил холодный пот, а я отчетливо почувствовал, что дрожу. Ненависть поднялась откуда-то из глубин души мощной волной, смывая чужое воздействие, возвращая меня в норму и заставляя броситься вперед. Я пытался контролировать каждое движение, но эмоции в качестве топлива значительно снижали критичность восприятия и способность к долгосрочному планированию. Я, очевидно, был быстрее и даже бил как будто бы сильнее, но лишился немалой части своей техничности, на которую обычно полагался. Пришлось успокаиваться уже после того, как в затянувшейся стычке меня сначала обезоружили, а потом убили вогнав вороненое лезвие в глазницу. Больно и неприятно, но привычно. «Интересный способ сопротивляться чужой жажде убийства», подвел итоги мастер, глядя на то, как я пытаюсь встать. В полубитву я этого даже не заметил, но он к такой-то матери повыбивал мне все суставы, которые теперь, нехотя встав на положенные места, жутко болели и мешали двигаться. «Инстинктивно, я полагаю. Твои попытки бороться с эмоциями увидит даже слепой, так что с этим нужно что-то делать». «И много кто так может?» «Мне и правда стало не по себе от того, что любой сильный противник, оказывается, может вот так надавить, словно в каком-то ранабе про боевые искусства» который я никогда не понимал и не признавал. И каждый, только сильнейший, прирожденный или приобретенный убийца. Выпад. Совершенно новое движение, за которым я едва поспевал взглядом, намертво отпечаталось в памяти и закончилось в моей грудине. Вот же скотина, заговаривающие зубы. Из тебя может получиться неплохая заготовка под такого. Но если ты хочешь рассчитывать на продолжение банкета, то тебе придется найти способ открыть себе путь сюда снова. Снова? Я нахмурился. Совсем скоро ты узнаешь все, что тебе было обещано. Основы боя тебе уже известны. Основы всех трех элементов моего стиля ты постепенно осваиваешь. Это предел для того... «Что такие, как ты, называют умениями?» Естественно, все это говорилось не просто так, а под аккомпанемент непрерывного избиения вашего покорного слуги. Я адаптировался, но процесс шел медленно. Я слишком привык к тяжелой части стиля мастера, и потому со скрипом воспринимал и сопротивлялся среднему. «Чтобы узнать больше, тебе нужно умение выше рангом, и ты должен его добыть, если хочешь выжить». «Ты говоришь так, словно и сам в этом не уверен». «Так оно и есть. Я не игрок, но кое-что знаю от других, таких, как ты». Он оскалился. «А теперь тебе пора вздремнуть, твой разум уже не выдерживает». Не стоит доводить себя до такого состояния в реальном мире, если хочешь продолжать эффективно тренироваться. Последним, что я увидел, стал летящий мне в лицо кулак. А проснулся я за мгновение до того, как оказавшийся рядом двор коснулся моего плеча. Явно собирался меня разбудить. Охвальная бдительность, но время... Мы и так проспали дольше, чем было нужно для восстановления. Завтракаем мы собираемся. Я открыл было рот, но из него не вырвалось ни звука. Выругавшись про себя, я ограничился кивком и встал с прохладного пола, на котором проспал, ну, пусть будет всю ночь. Светило тут все равно нет, а биоритмы в таком месте работают так, как удобно конкретному человеку. Наскоро перекусив свежим соленым мясом, разогретым на огне факела, мы быстро упаковались. В частности, я запихал в инвентарь почти все приготовленное и заготовленное мясо, так как двор взял лишь несколько кусков, заныков их в какие-то мешочки и подвесив на пояс, после чего разблокировали ведущий в сторону крепости ход. Могучая каменная плита отъехала в сторону и в лицо дыхнула затхлостью и сыростью. «Держись чуть позади и будь готов ко всему. Если тут остались ловушки, то я их замечу. Но нужно быть готовыми ко всему». И мы двинулись вперед. Пройдя пару сотен метров, прежде чем дворф не припал на одно колено, разглядывая следы, я огляделся. Тут влажно, на стенах даже влага оседает крупными грузными каплями. Сквозняк опять же, да и тут все было на распашку до нашего появления. В таких условиях любой старый след стерся бы, да и пронзенный неожиданно возникшей догадкой я достал из винтаря пару сапогов моих неживых приятелей, которым уже не суждено снова потоптать землю. Сверившись со следом, я поставил рядом с ним соответствующий левый сапог, поднял и щелкнул пальцами, заменив тем самым восклицание типа бинго. «Откуда у тебя эти ботинки?» Возрился на меня Дворф, прежде чем я вывалил перед ним груду, костей, копье, сети и одну сумку скелетов, набитую всяким барахлом. Все это пришлось разложить в соответствующем порядке, чуть ли не куклу-мертвеца собрав, прежде чем до моего товарища-спутника дошло. Нежить, в таком виде ты встретил их там снаружи и в сумке то, что они имели при себе. Пришлось продемонстрировать соль и разыграть сценку с выбрасыванием мяса, от которого, как я изобразил, назажимая нос и пожимая себе горло. Смертельно плохо пахло. Ну, а сити и всякая металлическая мелочь была в сумке. Так что двор все это и так заметил. Не против, если я позаимствую у тебя эту сумку? Я хлопнул себя по лбу и кивнул. Мог бы и сам догадаться, идиот. Но то, что отсюда куда-то вовне ходит нежить, и еще и промышляющий сбором трофеев, это не к добру. Сами по себе низкоранговые восставшие не координируются и ничего не планируют, просто бродят по округе и бросаются на всех живых. Чтобы поставить перед ними задачу и разбить на отряды, нужна неживая тварь посерьезнее, хотя бы рыцарь смерти, а если масштабы серьезнее, чем я думаю, то и целый лич». Эти названия не сулили нам ничего хорошего, так что я демонстративно покосился на выход, на что дворф лишь качнул головой. «Мы не выберемся отсюда через дыру, просто не заберемся туда. Да и тебе, я так понимаю, нужно что-то добыть именно в крепости». Я был вынужден кивнуть. Вот и оно. Мой единственный шанс отсюда выбраться тоже здесь. Эти... Портальный зал моего народа. Если уцелел хотя бы один, то у меня хватит сил перебросить себя на этаж выше или на обоих. Но у тебя должно будет вывести само испытание, насколько мне известно. Звучало да мерзенье, логично, но идти обниматься даже с рыцарями смерти, не то что с личами, мне как-то не очень хотелось. Ну надо, Ну, не хочется. Ну, опять-таки надо. А ведь там еще мантикора драная может бесноваться. Я махнул рукой и кивнул в сторону крепости. Ай да, мол. Двор в темпе перераспределил свои вещи, взяв парочку вещиц из тех, что я нес в инвентаре. Отдельные эпопеи о том, как понять, что именно надо, и не сдохнуть от слабости в процессе «достань, покажи, убери», И мы продолжили путь. Ловушек не было. Их, очевидно, все раздифузили скелеты за все то время, что шлялись туда-обратно. Самих немертвых мы тоже не повстречали. Спокойно добравшись до конца тоннеля, который вывел нас в еще один тоннель, но уже пошире и с многочисленными лестницами, тянущимися по левую и правую руку. И еще тут были апартаменты с решетками, кандалами и давно развалившимися койками, от которых остались лишь гнелые силуэты. Мы вывалились прямо в местной темнице, в которой, к счастью, не было ни постояльцев, ни охранников. «Сейчас мы у малых темниц, в подземельях Нижнего двора. А нужно нам, я предполагаю...» как минимум в подземелье верхнего двора. Оттуда можно будет попасть и к портальным залам, и ко всем прочим важным помещениям крепости. Сможешь объяснить, что тебе вообще тут нужно. Дворф возрился на меня одиноким, чуть светящимся в полумраке взглядом. Я был вынужден изображать что-то. Проще всего было показать ключ как бы открывая им несуществующую дверь. Ну остальное, увы, тут я бессилен. Вот как объяснить, что ключ может даже не здесь находиться, а то, что он по форме и не ключ вовсе, сокровищницы склада, магическая башня. Нет. Значит, ты понятия не имеешь, где искать этот твой ключ. Я развел руками, параллельно продолжая осматриваться. Тут было довольно просторно и свежо, в отличие от тайного хода, который, к слову, закрываться не торопился. Механизм двери с этой стороны грубо заклинили какой-то трубой. Варианты для того, чтобы куда-нибудь да прийти, присутствовали в изобилии. Лестницы, просто коридоры, двери... Потеряться тут без проводника – плевое дело. Но, судя по поведению дворфа, он точно знал, какими тропами к какой части крепости можно притопать. «Значит, первонаперво осмотримся здесь. Нужно понять, что за высшая нежить тут обжилась. Если шибко разумная, то к портальным залам только прорываться придется. Не иначе». «Лечи достаточно умные, чтобы защищать самые важные для себя помещения. А порталы цены хотя бы как источник магии, пребывающий извне». Дворф ненадолго замолчал, оглаживая бороду. Явно размышлял. «Искать здесь ключ, не зная даже, где он, будет сложно. Все зависит от того, сколько нежити в постройках верхнего двора». И сможем ли мы тут безнаказанно ходить? Но в крайнем случае телепортируемся вместе, куда бы нас ни закинуло. С тех этажей я смогу донести нас до первого города. Надеюсь, за такой скип испытания с меня не сдерут три шкуры. Да и терять награды, которые могут встретиться дальше, жалко. Но себя жальче вдвойне». У меня тут хрен пойми, кто в крепости живет. Еще и мантикора древняя сдесантировалась. Впору думать о том, как бы свалить, а не о поиске всяких там ключей. И мы пошли, тихо и медленно продвигаясь по коридорам, пересекая лестницы и осматривая помещение за помещением. Ну, удивление тут оказалось не так уж и пустынно. И буквально на первом же хранилище, куда решил заглянуть мой проводник, Я с радостью прикарманил целую россыпь стаканов и бокалов всех форм и расцветок. Хоть и были они тут исключительно железные и минималистично-цилиндрические. Дворф на мою радость смотрел с недоумением, но в итоге махнул рукой. Много времени это дело не заняло, да и он сам нашел, чем поживиться. Здоровенный бочонок из черного дерева отлично сохранился» как сохранилось, по всей видимости, его содержимое. По крайней мере, дворф залпом вылокал целый бокалище, после чего попросил меня попробовать сныкать бочку в инвентарь. Влезла, Хоть я и почувствовал, что вот он, предел вместимости, совсем близко. Не думал, что тут найдется черное пиво, но это косвенно указывает на то, что нам стоит попробовать заглянуть в сокровищницу или склады верхнего двора. Пойдем, только тихо. Учитывая тот факт, что я всегда молчал и на мне не было брони, иногда позвякивающий топ прискаса про тишину была им сказана самому себе. Пришлось пересечь еще... Несколько длинных коридоров и внушительных лестниц, прежде чем двор замер у очередного поворота, едва туда выглянув. Он обернулся, и в его глазу я прочел готовность к бою. Видно, обойти это место было нельзя. Одними губами он прошептал что-то вроде «стража», после чего дождался моего кивка и невероятно быстро, чуть ли не на одном со мной уровне, Ринулся на врага, которого я пока даже не видел. Пришлось прыгнуть следом, чтобы заметить лишь, как неповоротливый с виду двор двумя хлесткими ударами молота, разметал по коридору косточки и доспехи пары скелетов. Секунду назад, занимавших места на посту по обе стены коридора, опыта мне не дало. Ускоряемся, вполне может быть, что их. Упокоение заметят. Слова у нас с делом не расходились, так что мы припустили дальше на всех парах. Повороты, коридоры, помещения и скелеты, которых Дворф своим оружием раскидывал, как детей. Пару раз мы притормаживали, и он объяснял мне, мимо чего мы проходим. Интересуюсь, не чую ли я своего ключа?» Но я собакой не был, и, естественно, не чуял ничего, кроме прохладной свежести и иногда пыли. Убирались тут скелеты, что ли? Было бы интересно взглянуть на них со швабрами и тряпками в руках. Комичненько, ага. Из важных помещений первым нам на пути встретился полупустой склад, содержимое которого, впрочем, заставило обычного хладнокровного в деле дворфа скинуть со спины рюкзак и начать пичкать его аккуратными один к одному слитками. Мне он тоже посоветовал вынуть бочку нахер, после того, как я показал, что больше в меня не лезет, и фаршироваться местными металлами, ибо те были шибко ценными в первом городе. Просить меня дважды не требовалось, ибо тут мы не трупы обирали, а присваивали богатство рыцаря смерти или лича. Так что наружу, помимо бочки, отправился и не особо ценный хлам. кости, и часть самых многочисленных ингредиентов. Ох, и обрадуется такому обмену тот, кто не дал все это растащить за долгие века. Покачал головой мой товарищ поневоле, аж просевший под весом своего рюкзака. Взял он немало, так как делили мы плюс-минус поровну. Мне отошло под 40 кило разных сплавов, и ему чуть поменьше. Опасались, что рюкзак в рюкзаке. Я выдал ему второй. Все равно порвется. А то, что я выгрузил и бочку, и хлам, это на будущее. Мало ли, что еще попадется по пути. Что можно будет стащить на бегу? Двигаем. «Богатство богатстве, но прежде всего нам надо отсюда!» И сине-голубая вспышка перед глазами, краткий миг полета, падения, и я услышал недовольную ругань по правую руку от себя. Глаза не торопились привыкать к темноте, различая лишь несколько синих огоньков, так что я, вскочив на ноги, достал факел из инвентаря. «Ух ты ж, здрасте, что ли!» Подумал я, глядя на троицу приземистых широкоплечьих костиков, красивой покрытой вереницами рун-броне, плащах и с посохами в руках, в пустых глазницах которых ярким пламенем горели потусторонние синие огни. За их спинами я успел различить больше десятка громад в черных доспехах и с мечами перевес. прежде чем в моем разуме громыхнул чужой голос. «Ну, здравствуй, игрок. Или правильнее будет называть тебя вором, а?» От громогласного голоса сознание я не потерял. но вот, самообладание меня мигом покинуло. Следующую мысль я даже додумать не стал, опасаясь, что ее услышат эти существа. Но была она такова». «Мы в дерьме».